Глава 3. Текст 1. Из души идет свет, и касаясь страниц книги, отражается. И тогда в этом свете возникают слова, они как бы выглывают из океана света. И первое слово – Бог. «И видел я Отца Небесного, и видел Храм Небесный, и видел Центр Храма, и видел книгу, которая была открыта, и видел свет, исходящий из души, который касался книги, и на первом листе книги я видел слово и прочитал его». Слово было – Бог. «Я посмотрел на Отца». Я посмотрел на мир, который вокруг нас, который вокруг каждого человека. Я посмотрел на мир, который внутри каждого человека. Как царство небесное, которое велико и безгранично. Везде, куда бы я ни посмотрел, в каждой частичке мира я видел Отца Небесного, создающего и спасающего. Я видел Отца то большим, то малым. Но то, что Отец создавал, никак не менялось. Оно всегда было вечным и всегда спасало. Всегда приносило благо. И посмотрел я на Отца. И говорил он, «Сын мой, ты душой своей видишь книгу мою, как мир, и видишь первое слово в книге, как понимание для себя и открытие мира для всех. Я жизнь, сказал отец, и являясь источником жизни, я дам тебе ключ к жизни вечной. Ключи это мое слово, смотри и понимай, и ты в ту же минуту, как и каждый человек, обретешь мое слово». И продолжал отец, «Смотри на жизнь, смотри на книгу, смотри на вечность, которая вокруг нас, и когда мы с тобой пойдем где бы то ни было», «Царствие небесное, на земле или на небе, ты увидишь жизнь. Пойми слова мои, ведь них ты видишь реальность и разные картины реального мира». И видел я при этом сад Отца, и говорил отец, «Я уменьшу небо в эту минуту до такого размера, что сразу видишь ты и мир, и жизнь во всех ее проявлениях». Я старался идти, так как видел направление, которое показал отец. Но сразу после слова Отца я увидел небо, землю, мир и жизнь вечную. «Даровал на каждому человеку Отцом Небесным, и видел я сад Отца, и видел людей, которые являлись помощниками Отцу, и жили они, и не было у них возраста, и был я в центре храма, и видел открытую книгу, видел Отца, и Он говорил, я реальность, потому что ее создаю, я мир, потому что миром живу, я жизнь и жизнь даю, я свет и светом иду». И дал время на понимание, и был я с Отцом, и благодарил я Отца Небесного за знание, которое Он дает каждому человеку.